Глава 8 Однажды огненный демон вожелал уничтожить весь мир. Разжег он бушующее пламя, которое поглотило множество жизней и обрушилось на Ланиакею великим бедствием. Боги, решившие дать ему отпор, оказались бессильны. Убить огненного демона оказалось не под силу никому из них. Тогда за дело взялись три верховных бога — Мюридхак, Двейн и Аутхеган. Они поймали огненного демона с помощью золотой сети сплетенный Мюритхагом. Сковали его цепями, сделанными Двейном, и пронзили множеством копий, созданных Аутхэганом, после чего заперли внутри вулкана. Ярость побежденного огненного демона отравила землю вокруг вулкана, уничтожив растения и высушив реки. Опасаясь такого соседства и неблагоприятных условий, все живые существа покинули это место. Вулкан вместе с плененным огненным демоном был погружен богами в сон. Однако, несмотря на это, по сей день из жерла вытекают струйки лавы, которые испаряются раньше, чем добираются до земли. Легенда гласит, что то вовсе не лава, а кровь пленённого демона, из-за чего этот вулкан называют «истекающей кровью», а отравленную вокруг него территорию «запретными землями». Согласно древнему пророчеству, огненный демон ждёт своего часа, чтобы вырваться из своей темницы и отомстить. предание Ланиакей. Эридан. Главная библиотека Иеракона представляла собой величественное сооружение, расположенное в самом центре столицы. Широкая лестница вела к деревянным двустворчатым дверям. Колонны, украшенные сложным орнаментом, держали треугольную крышу, на которой красовался герб империи Северной короны. На фасадах здания возвышались скульптуры крылатых дев, а стрельчатые окна были разукрашены цветной витражной росписью. Внутри под массивными сводами здания располагались ровные ряды стеллажей и столы для чтения. В самом дальнем углу напротив входа висела огромная карта Ланиакеи с искусным изображением трех империй — северной, черной и южной короны, а также нейтрального острова. Мне всегда нравились подобные места. В них царило спокойствие, словно время тут остановилось. В воздухе витал аромат непрочитанных историй и знаний. Закрыв глаза, я жадно втянул этот запах и улыбнулся. Передо мной появилась призрачная фигура Инжборга, духохранителя библиотеки, который помогал искать нужную литературу и следил за состоянием книг, ухаживал за ними. Инжборги были крайне необщительными, из-за этого ходили слухи о том, что они не мы Однако это было не так. Просто хранители библиотек предпочитали общаться с книгами, а не с живыми людьми. В этом я их прекрасно понимал. Выглядели они каждый по-разному и могли по желанию менять форму. К примеру, пришедший мне на помощь Инжборг был в виде невысокого худого мальчика с грустными глазами. Но стоило мне озвучить свой вопрос, как он мгновенно обернулся призрачным волком и умчался вдоль стеллажей, сверкая хвостом. Я прошел вдоль рядов деревянных столов и сел за самый последний в дальнем углу. Стоило только устроиться, как на стол запрыгнул призрачный волк, держа в зубах увесистый фолиант. Поблагодарив за помощь, я забрал у Инчборга книгу. «Мифы и легенды царства фей из долины северных цветов», — гласило название. «Да, интересное начало», — без энтузиазма подумал я. Изучив оглавление, нашел дар последней надежды и открыл нужную страницу. Только все было не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Этот раздел содержал легенды. Да не просто легенды, о поражающие воображение сказки. Большая часть повествовала о том, как отважные герои, рискуя жизнью, спасали слабых и беззащитных, в числе которых самым удивительным образом оказывались представители волшебного народа. В конце каждой истории появлялась прекрасная фея. Она открывала свой истинный облик, И в благодарность за спасение преподносила самоотверженному храбрецу дар последней надежды, который в дальнейшем спасал возлюбленную славного героя, находящуюся на грани смерти. «Вижу, ты все-таки внял моим советом и устремился восполнить пробелы в знаниях», раздался рядом насмешливый голос. «Какой послушный мальчик! Учи уроки усердно!» Я подавил первый порыв раздражения и посмотрел на Райнхарда. Тот сидел напротив, расслабленно откинувшись на спинку деревянной лавки и с самым беззаботным видом вертел в руках нож для открытия писем. Удивительно, но даже этот незначительный канцелярский предмет в его руках смотрелся не менее жутко, чем окровавленный топор. Всем своим видом, демонстрируя нежелание вступать в диалог, я снова погрузился в чтение, но уже через мгновение был снова прерван. «О, ты только посмотри, кто там!» по-мальчишески задорно сказал Бог. Я поднял голову и, уже не скрывая недовольства, взглянул на Райнхарда. Он, в свою очередь, с предвкушающей улыбкой указал острием ножа на одну из секций с книгами. Его глаза весело сверкали, что было не самым хорошим знаком. Устало вздохнув, я проследил за направлением острия и почувствовал, как в животе что-то заледенело от накатившего ужаса. На секунду мне показалось, что я увидел девушку из своих кошмаров. Девушку, которая умирала под слоем льда замерзшего озера ту самую, которую я не успевал спасти, но это была не она. Мне всего лишь померещилось. Та девушка была лишь во сне. По телу разлилась тёплая волна облегчения, а следом за ней что-то ещё. Нечто едва уловимое, но безумно знакомое. Пальцы сами собой сильнее стиснули книгу, выдавая нарастающее напряжение. Я чувствовал присутствие своего артефакта ока чёрного дракона, а это значило, что у стеллажей, на которые указывал Райнхард, стояла та самая девушка-целитель, что спасла меня. При нашей последней встрече она выглядела, как сваленная в кресло у камина гора сырых вещей, которые забыли развесить. Теперь же она была совершенно иной, какой-то холодной и отстранённой, словно ничего вокруг для неё не имело значения, кроме многочисленных книг, по которым скользили её глаза. Рядом с целительницей летал Инжборг в виде призрачного ворона, которому она что-то поясняла. Ворон клювом указывал ей на корешке книг, которые девушка вытаскивала, просматривала и откладывала в корзинку, стоящую на полу. Там, к слову, накопился уже достаточно большой груз. Мой взгляд скользнул по темно-синей ткани платья, что плотно обтягивало талию, и стекало вниз, шурша при каждом шаге. чего то ужасно хотелось коснуться ее, проверить, действительно ли материал такой мягкий на ощупь, каким выглядит. А может, дело было вовсе не в нем? Нет, дело абсолютно точно было не в нём. Едва ли кусок треклятой тряпки, пусть даже самый дорогой во всех трёх империях, способен вызвать трепет, подобный тому, что я испытывал, глядя на эту девушку. «Нравится?» — проморлыкал Райнхард. «Проклятие! Не смотри на неё, не смотри на неё, не смотри на неё!» В присутствии Райнхарда нельзя было показывать даже малейших отголосков эмоций, чтобы не дать ему возможности превратить их в оружие и обратить против меня самого. Было весьма опрометчиво забыть об этом. Нацепив на лицо, как мне казалось, маску невозмутимости, я отстраненно пожал плечами. Ничего примечательного. Мгновение, и губы Бога изломала улыбка. «Ах ты, маленький лжец!» Его голос был как пропитанный ядом костюм, красивый, мягко обволакивающий плечи и незаметно разъедающий кожу. Мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы заставить глаза намертво приклеиться к страницам книги. Я не должен смотреть на неё. И одновременно с этим я не желал ничего больше, чем смотреть на неё. «Не хочешь подойти поздороваться?» — ехидно поинтересовался Райнхард. «Поблагодарить за спасение, например?» «Всё, чего я хотел, это чтобы Райнхард не проявлял абсолютно никакого интереса к целительнице и ко мне тоже» а в идеале, чтобы наши с ним пути больше никогда в жизни не пересекались». но что за неблагодарность?» театрально всплеснул руками бог. «Эта ситуация казалась ему безумно забавной. Райнхард, не скрывая интереса, наблюдал за девушкой. Воспользовавшись этим, я тоже вскользь бросал на неё взгляд, всё ещё прикрываясь фолиантом как щитом». «Как интересно!» — протянул Райнхард, и взгляд его стал хищным. Она с таким упорством что-то ищет в отделе магической символики, что мне и самому стало интересно, что же там такого увлекательного. Я всем видом демонстрировал, что полностью погружен в чтение. А сам поверх книги следил за девушкой. Райнхард смотрел на нее в открытую, так как, скорее всего, сейчас был видимым только для меня. Тем временем девушка положила еще одну книгу в корзину и кивнула Инжборгу. Призрачный помощник трансформировался из ворона в высокого мужчину, подхватил корзину с книгами и донес ее до стола. Целительница жестом поблагодарила духа, грациозно села за стол и принялась изучать фолианты. «Что-то мне подсказывает», — задумчиво начал Райнхард, «что в отделе магической символики это юное дарование ищет разгадку твоего родового рисунка. И будь я проклят, но, кажется, твои дела плохи, мой позабытый принц, потому что наша маленькая гончая Менфистериума взяла твой след». Он кинул на меня взгляд, полный наигранного ужаса, и расхохотался. «Я бы посоветовал валить из города, но не забудь замести следы. Сожги дом, в котором остановился, убей хозяина и всех, кто мог тебя видеть. Убегать лучше по воде, чтобы сбить след». Райнхарт сделал вид, что задумался, затем окинул меня оценивающим взглядом, словно прикидывал физические данные, спросил. «Ты сможешь переплыть ледяное море?» Я закатил глаза, а он снова расхохотался. «Рад, что тебе весело», — отозвался я тоном, подразумевающим обратное, перевернул страницу. «О, ты даже представить не можешь, насколько мне весело!» Райнхард подался вперед. «Я искренне наслаждаюсь моментом!» Он склонил голову на бок, а глаза пылали предвкушающим огнем. «Ты еще не в курсе, но наша гончая обязательно сожрет твое сердце. А в то время, пока она с таким остервенением ищет то, что ей впоследствии безумно не понравится, ты тратишь время на изучение легенд, в которых не способен увидеть подсказку на свой вопрос. Я понятия не имел, о чём он толкует. В первую очередь, потому что был не в том расположении духа, чтобы ломать голову над загадками Райнхарда, а во вторую очередь, потому что был слишком занят попытками затолкать в какой-нибудь самый дальний угол этот неуместный детский восторг, от которого сердце радостно раскачивалось на качелях. Она искала меня. Она хотела знать обо мне. Она не забыла меня. «Как иронично порой складываются события. Ты не находишь?» — продолжил Бог. «Ты только взгляни на это с другого ракурса». Она пришла в библиотеку, чтобы найти ответы на вопросы, связанные с тобой и твоим происхождением. Она так увлечена своим занятием, что не в силах оторваться. Ведь всё это кажется таким безумно важным. Она перелопатит кучу книг, проведёт несколько бессонных ночей, будет днями напролёт ломать голову. Рано или поздно она найдёт все ответы. Но, скорее всего... Так и не узнаешь, что в самом начале пути ей достаточно было отвлечься и поднять голову. Тогда бы она увидела, что предмет ее столь пристального интереса сидит всего в нескольких метрах от нее, трусливо спрятавшись за книгой. Если бы она была в состоянии увидеть то, что лежит под носом, то есть тебя, то все эти трудозатратные копошения в пыльных фолиантах были бы не нужны. Хотя нет, он презрительно скривил губы. Скорее всего, подойти к тебе и прямо обо всем спросить ей не позволили правила приличия. Вечно вы, люди, все усложняете. И так у вас абсолютно во всем. Даже увидев более короткий и легкий путь к своей цели, вы все равно упрямо следуете по более извилистому и трудному, потому что не в состоянии поверить, что заветной цели можно достигнуть легко и просто. Порой мне кажется, что вы рождаетесь с девизом «Я должен бороться со всем миром за свою цель». Но миру плевать на вас. Мир не хочет с вами бороться. Вас создавали, чтобы вы жили в гармонии, радости и приумножали всё хорошее, что вас окружает. А вы превратили это творение богов в тёмную дыру, где грызётесь, словно дикие звери». В голосе Райнхерда слышалось нарастающее раздражение. Оно наполняло пространство вокруг, как взрывоопасная смесь. «Черкни спичкой, и тут всё взлетит на воздух». Но если откровенно, то я даже представить не мог, что своенравный и жестокий бог так чутко воспринимает ошибки человечества. На этом мой краткий урок мудрости завершен. Однако я не питаю никаких иллюзий относительно того, что ты понял хоть толику скрытого в моих словах смысла, сказал он. Его голос звучал раздраженно и глухо, а спрятанная между строк горечь ощущалась на языке так сильно, что ее хотелось сплюнуть. Я было открыл рот, чтобы возразить, но быстро передумал. Спорить сейчас было такой же прекрасной идеей, как тыкать палкой в ядовитую змею. «Вы только посмотрите!» — насмешливо процедил Райнхард и бросил на меня выразительный взгляд. «Он не согласен со мной!» Бог скептически изогнул бровь. «Раз ты такой уникальный, может быть, сможешь меня удивить?» Мне, если честно, не хотелось. Хотя бы по той причине, что всё связанное с Райнхардом имело свойство оборачиваться катастрофой. «Скажи мне, Смог ли ты, прочитав кучу сладких легенд, осознать, в чём особенность дара последней надежды? В его словах сквозило то самое уникальное презрение, которое появлялось всякий раз, когда Бог прекрасно знал, что у меня не было ответа на его вопрос. В прочитанных мной книгах не было ни слова об особенностях этого дара. Но ну, кроме того, что он помогает только в том случае, когда все остальные методы лечения бессильны. Но это было и так очевидно. Райнхард прекрасно понимал, что я ничего не нашел и не упустил возможности ткнуть меня в это носом. «Не можешь!» — губы Бога изогнулись в презрительной ухмылке. «Все вы мыслите слишком плоско. Люди!» — он выплюнул это слово так, словно оно было ему противно. «Не обращайте внимания на очевидные вещи. А ответы, как правило, скрываются на поверхности. Их не нужно искать под каждым камнем. Все порой банально и просто». Он встал. А теперь хватит тратить мое время и терпение на просиживание в библиотеках. Тон его был холодным, как зимний ветер. Приступай к выплате оставшегося долга, Эридан. А я пока пойду познакомлюсь с твоей подружкой. Прежде чем я успел хоть что-то возразить, Райнхард щелкнул пальцами, и я провалился в портал, очутившись на берегу реки. «Боги, откуда ты тут взялся?» раздался рядом удивленный женский голос. Я обреченно закрыл глаза, мысленно проклиная тот день, когда связался с Райнхардом.